Отправлен я был сего месяца 12 числа в город Динобург с государственными преступниками. И на пути, приехав на станцию Залазы, вдруг бросился к преступнику Кюхельбеккеру, ехавший из Новоржева в Санкт-Петербург, некто господин Пушкин. Начал после поцелуев с ним разговаривать. «Я, видя сие, наипоспешнейшее путь» отправил как первого, так и тех двух за полверсты от станции, дабы не дать им разговаривать, а сам остался для написания подорожной и оплаты прогонов. Но господин Пушкин просил меня дать Кюхельбекеру денег. Я всем ему отказал. Тогда он, господин Пушкин, кричал и, угрожая мне, говорил, что по прибытии в Петербург в ту же минуту доложит его императорскому величеству как за недопущение распроститься с другом, так и дать ему на дорогу денег. Сверх того, не примину также сказать и генерал-адъютанту Бенкендорфу. Сам же господин Пушкин, между прочими угрозами, объявил мне, что он посажен был в крепость и потом выпущен, почему я еще более препятствовал иметь ему сношение с арестантом, а преступник Кюхельбекер мне сказал, «Это тот Пушкин, который сочиняет». Фельдъегерь Подгорный в рапорте дежурному генералу главного штаба Потапову, 28 октября 1827 года. Осень 1827 года. Я познакомился с Пушкиным. Другой человек, как мне его описывали, и каковым он был прежде в самом деле. Скромен в суждениях, любезен в обществе и дитя по душе. Гусары испортили его в лицее. Москва избаловала. А несчастье и тихая здешняя жизнь его образумили. Булгарин Ушакову. 6 января 1828 года. На днях вышла третья глава Онегина. Разговор Филиппиевны Седой с Татьяной удивительно природен. Груша утверждает, что он списан с натуры. Муханов брату. 31 октября 1827 года. Октябрь 1827 года. Поэт Пушкин здесь, в Петербурге. Он редко бывает дома. Известный Соболевский возит его по трактирам, кормит и поет на свой счет. Соболевского прозвали «брюхом Пушкина». Впрочем, сей последний ведет себя весьма благоразумно в отношении политическом. м я фон Фок в донесении генералу Бенкендорфу. Пушкина после его возвращения из ссылки я увидела в 1827 году, когда я уже была замужем за Каратыгиным. Это было на Малом театре. Он находился на том самом месте, где теперь Александринский. В тот вечер играли комедию «Мариво» «Обман в пользу любви» в переводе «Катенина». Он привел ко мне в уборную кающегося грешника, как называл себя Пушкин. брови напомнила я ему, смеясь. «Полноте, Бога ради!» перебил он меня, конфузясь и целуя мою руку. «Кто старое помянет, тому глаз вон. Позвольте мне взять с вас честное слово, что вы никогда не будете вспоминать о моей глупости, о моем мальчишестве. Слово было дано. Мы вполне примирились. Каратыгина-Колосова. Воспоминания». «Мой разбор цыган Пушкина» напечатанный в 10 номере Московского телеграфа за 1827 год навлек или мог бы навлечь облачко на светлые мои с ним отношения. О том я долго не догадывался и узнал случайно гораздо позднее. Муханов, тогда общий приятель наш, сказал мне однажды, что из слов, слышанных им от Пушкина, убедился он, что поэт не совсем доволен отзывом моим о поэме его. Между тем Пушкин сам ничего не говорил мне о своем неудовольствии. Напротив, помнится, мне даже благодарил меня за статью. Взаимные отношения наши остались самыми дружественными. Он молчал, молчал, и я, опасаясь дать словам Муханова вид сплетни. Мог я думать, что Пушкин забыл или изменил свое первоначальное впечатление, но Пушкин не был забывчив. В то самое время, когда между нами все обстояло благополучно, Пушкин однажды спрашивает меня в упор, может ли он напечатать следующую эпиграмму «О чем, прозаик, ты хлопочешь?». Полагая, что вопрос его относится до цензуры, отвечаю, что не предвижу никакого с ее стороны препятствия. Между тем замечаю, что при этих словах моих лицо его вдруг вспыхнуло и озарилось краскою, обычайною в нем приметую какого-нибудь смущения или внутреннего сознания в неловкости положения своего». Затем кончилось. Уже после смерти Пушкина как-то припомнилась мне вся эта сцена. Загадка нечаянно сама разгадалась передо мною. Я понял, что этот прозаик, я, что Пушкин, легко оскорблявшийся, оскорбился некоторыми заметками в моей статье и, наконец, хотел узнать от меня, не оскорблюсь ли я сам напечатанием эпиграммы, которая сорвалась с его против меня. Досады его, что я в невинности своей не понял нападения, бросило в жар лицо его. Пушкин был вообще простодушен, уживчив и снисходителен, даже иногда с излишеством. Я держался того мнения, что в литературе добрая, то есть явная ссора, лучше худого, то есть недобросовестного мира. Он пока, самого его не заденут, более был склонен мир волить и часто мироволил. Натура Пушкина была более открыта к сочувствиям, нежели к отвращениям. В нем было более любви, нежели негодования, более благоразумной терпимости и здравой оценки действительности, нежели своевольного враждебного увлечения.